Оставшись одна, мисс Белла к своему удивлению убедилась, что из этой короткой беседы можно сделать два любопытных вывода. Первый. Когда мистер Роксмит уходил, вид у нее был, несомненно, покаянный. И сердцем она тоже чувствовала раскаяние. Второй. У нее в мыслях не было навестить родных до тех пор, пока она не сказала ему об этом, как о чем-то решенном. «Не понимаю ни себя, ни его. И все же ему никто не давал права упрекать меня». «И почему я вдруг стала считаться с ним, когда мне до него нет никакого дела?» По настоянию миссис Боффин, Белла должна была совершить свою поездку в карете. Миссис Уилфер и мисс Славиния долго обсуждали возможность или невозможность приезда Беллы в столь роскошном экипаже. Но, завидев карету из окна, за которым они прятались в ожидании... решили задержать ее у двери как можно дольше для того, чтобы подавить таким великолепием соседей и вызвать среди них переполох. Вслед затем обе дамы, спустившись в так называемую гостиную, приготовились принять мисс Беллу с подобающим случаю полным безразличием. Гостиная эта была очень маленькая и убогая, а лестница, которая туда вела, очень узенькая и совсем покосившаяся. Сам домишко со всем его убранством был жалкой противоположностью великолепному аристократическому особняку. Просто не верится, что я когда-то могла здесь жить. Мрачная величественность миссис Уилфер и прирожденная дерзость Лави не улучшили настроение Беллы. Белли надо было хоть немножко помочь, но на помощь к ней никто не пришел. «Какая нам оказана честь! Ты, вероятно, скажешь, Белла, что твоя сестра Лави заметно выросла». И миссис Уилфер подставила дочери щеку не более приятную и желанную для поцелуя, чем ложка с обратной стороны.